Под низким потолком царского покоя, в свете свеч, через и з р а с ц о в у ю печь, через красную лампаду, словно метель крутит, метет. Лица, лица, лица, бунты. Стрелецкий бунт в свежее майское утро 1682 года. Высокие казацкие шапки, кафтаны, синие, красные, ж ё л т ы е лазоревые, с перевязями. Глаза горят огнем, правды ищут Дания там, где надобно. У Спаса за золотой решеткой ц а р ё в а родня на Рыжкины прячутся, дрожат. Седой боярин Артамон м а т в е е взмахнув в полами шубы, с жалостным криком «Господи, помилуй!» летит вниз с крыльца. Бросили его стрельцы прямо на пики, на секиры, под топоры. Молоденького Ивана Кириллча Нарышкина, дядю царя, свои ж родные, выталкивали из храма к стрельцам. «Иди, нас-то не губи!» Крики гремят. «Люба ли, братцы? Люба, Люба, братцы, товарищи, Люба, Люба!» «Народ!» Дядю Ивана в куски изрубил народ. «Вот чего!» Пляшет щека у царя, память жжет, как огонь. Прошло шестнадцать лет, и снова молодой царь Петр Скачет из-за границы домой, в Москву, на стрелецкий бунт. Кровью пришлось заливать пожар. Горели по Москве костры, в четырнадцати застенках Калили пытошный снаряд. Дыбы стояли и виселицы, Поворотом Белого города в десяти местах, В Замоскворечье в трех местах, д да о по стрелецким слободам у трех съезжих и с б Везли стрельцов тогда на казнь в телегах, С иконами, да со смертными свечами в руках, По двой, плач, жены детей, Молчали вородачи. Упрямые люди! Везут их, а они сами себя заживо о т п и в а ю т Господи, что за народ! Могучий народ! Грудь с грудью срубился со старыми порядками п ё т р Знал он, куда нужно идти. Не в п у с т ы н и не в церкви, а на люди. К Европе, к морю. Сам стрельцам голову рубил, Боярам своим приказывал рубить. Те дрожат, боятся, а делать нечего. Рубят, бедняги, царь приказал. А теперь-то еще через 20 лет стало видно Петру, что народ прав. Он света хотел, да на нем на темном другие играли, к старому звали. Вот она, сестра, Софья царевна, а за ней другие царевны. Как Петр по пятому годочку после отца Алексея м и х а й л о в и ч остался, сидело тогда в царевом дворце девять царевин. Все девки, кому их замуж отдашь? Ведь царевны стареют, по монастырям ездят, кормы нищим, напомин родителей, с т а в и т на пяльцах ризы до пелены вышивают, с плетки разводят, шипят. Ну, Софья сестра? Ах, Софья, Софья! Оле тебе! Хотел ты быть царицей Пульхери из Сальграда?